Глава десятая. Ториан. Сигнал в комме заставил его открыть глаза. Ториан поднялся автоматически. Просто вскочил на ноги, подав привычке Сказывались годы военной службы. Элеонора еще спала. Разбудить ее? Или лучше не трогать? Адмирал решил пока повременить. Все же ему для сна требуется гораздо меньше времени, чем принцессе, которая наполовину обестанка. На большую половину, ведь внешне она вся пошла в мать. Вот только характер Эля достался от отца. Рэй Минар такой же гордый и упрямый. В каюте после вечернего скандала царил полнейший бардак. Всегда аккуратный и собранный, Ториан даже не припоминал, когда в последний раз такое бывало. Возможно, еще в юности, когда он сам младшим офицером служил во флоте Конфедерации, до объявления полной независимости Рретана. Через полчаса мы прибудем на Армелон. Ждем вас в командном отсеке. Адмирал, прилетело сообщение от Верлина Рентайра. Ториан напрягся. Прибытие на новую планету означало одно: им нельзя терять ни минуты, ведь каменные монстры наверняка уже там хозяйничают, опустошая ресурсы и делая ее непригодной для нормальной жизни. И хотя до сих пор непонятные существа не угрожали жителям Файролла напрямую, было в их действиях нечто жуткое чуждое разуму как и они сами наверное потому что эти великаны не были гуманоидами а представляли собой совершенно новую форму жизни ториан не понимал как поведут себя каменные гиганты на сей раз проигнорируют ритан или же атакуют но понятно что легко не придется дайнни еще раз бросил взгляд на девушку и принял решение не рисковать с принцессой ритана не должно ничего случиться пока она под его присмотром. Иначе он не сможет простить себя. Как не простит его и Рейминар Торренс? Кай-Таху все. Он полетит на армелон один Пока Элеонора на флагмане, она в относительной безопасности. Возможно, причиной этому решению стал вчерашний инцидент. Ториан понимал, что перешел грань дозволенного, перегнул палку со своей бешеной ревностью. Конечно, потом он добился взаимности в постели, но обиженный голос Элли и ее слова до сих пор звучали в голове. И Ториан совершенно терялся, не зная, как вести себя дальше. Нужно прийти в себя, чтобы поговорить с Элли в более спокойной манере, объяснить свои намерения, добиться ее не только физически, сделать так, чтобы принцесса ответила на его любовь, что накрылась головой и теперь мешала дышать, лишая покоя. «Верлин, я уже иду». «Сразу готовим корабли для разведки», — ответил адмирал, потом надел форму, вышел и стремительно направился в рубку управления. Почему-то не оставляло ощущения, что на сей раз все будет разворачиваться куда быстрее, чем в прошлый раз. Он должен понять, в чем именно состоит угроза галактики и можно ли остановить этих космических пожирателей. Ториана встретил айрен Орланс, да и остальные старшие вояки уже не спали, прибыли на совещание. Ториан занял своё место, призвав всех к тишине. На огромных мониторах уже вырисовывалась голубая, похожая на Неотерру планета, где проживали абистанцы. Он зачитал всем послания от министра Франсуа Легранжа, в котором приводились данные разведки КОР. Похожие на каменных существ астероиды, какими их успели заснять на видео Ритане, были замечены в системе пару дней назад, в тот самый день, когда на флагмане проходили спортивные состязания. Сигнал об опасности поступил с планеты буквально через несколько минут после начала дискуссии. Монстры уже опустились на Ормелон и отыскали самые лакомые участки — рудники, залежи полезного газа и минералов. По рубке пронеслись удивленные возгласы Ретан. «Как они это делают? Они же не могут летать! Это противоречит всем законам физики! Они должны провалиться с их-то массой!» Ториан стиснул зубы, наблюдая на экране шагающих по поверхности планеты существ. Это казалось безумием и не поддавалось никакой логике. Разум отказывался верить глазам. «Возможно, они взлетают за счет каких-то внутренних гравитационных полей», предположил один из старших техников корабля, внимательно рассматривая силуэты великанов. «Не исключено. Выходит, они удерживаются за счет тех же полей», кивнул Ториан, задумавшись. Обратите внимание, что тела их хотя и походят на гуманоидные, но очень сглаженные. Руки больше похожи на цилиндры, пальцев нет, головы почти круглые. Нелепо, конечно, звучало, но во Вселенной далеко не все явления хорошо изучены. Взять те же технологии, что достались Рейминару Торренсу от побежденных им враждебных ткеннов. Раньше никто и не думал, что у них появится возможность создавать скафандры-телепорты или корабли что совершают в пространстве невероятные прыжки. Теория имела право на существование, но пока дело было даже не в этом. «Они движутся прямо к городу! Нужно срочно эвакуировать всех жителей!» — воскликнул Айрин Орланс. «Айтах! Это уже совсем плохо!» Ториан приказал. «Отправь сообщение на Армелон. Вылетаем, чтобы обеспечить местным жителям коридор для эвакуации. Кто бы мог подумать, что эти проглоты не станут ждать?» а опустятся на планету так быстро, обогнав экспедицию Ториана. Ведь это наверняка те самые существа, что опустошали тени Ор. Значит, они летели одним курсом с экспедицией с Реттана. Причем армада Ториана проделала часть пути в гиперпространстве, сократив время движения до минимума. Как же каменные монстры могли их обогнать? Ториан задумался. «Останетесь здесь, чтобы командовать операцией, адмирал!» спросил один из его офицеров, прервав недолгую паузу. «Нет, я полечу сам. Готовьте мой корабль», скомандовал он, просмотрев последние данные разведки. Промедление грозило большими проблемами. Уже по пути Ториан вспомнил об элеаноре что оставалось в его каюте. Судя по тому, что браслет не подавал сигнала, дверь блока принцесса не открывала. Значит, всё ещё спит, скорее всего. «Хотелось позвонить» или хотя бы написать что-то приятное, чтобы принцесса оценила его внимание. Но он удержался. Не время для личных дел. Его священный долг — помочь жителям планеты и разобраться с проблемой. Вместо обестанки он решил взять одного из опытных пилотов, вызвав его в шлюзовый ангар. Плохое предчувствие усиливалось с каждой минутой, будто что-то должно было вот-вот случиться. Ториан не знал, с кем именно, и это ему совершенно не нравилось. Сбивало все планы, привносила сумятицу в и без того непривычные мысли вокруг суетились военные торопясь на небольшие звездолеты а ториану казалось что все это происходит вовсе и не с ним впервые в жизни он сомневался в правильности принятого решения «Адмирал адмиралдейни я прибыл по вашему приказу отрапортовал ему лейтенант аррианин которого ториан прежде уже несколько раз брал с собой в боевой звездолет до того момента пока на флагмане не объявилась беглая принцесса готовь корабль к старту нейр пока я переоденусь в боевой скафандр обронил ториан мысленно представляя в сидении пилота вовсе не нехвостатого парня а хрупкую но такую сильную эленору возможно все же стоило взять ее управлять кораблем в скафандре было не так удобно но нужно быть готовым к любым поворотам это ториан знал давно еще со времен войны с ткеннами в случае чего они смогут покинуть звездолет даже в космосе Перед приземлением каменных существ город мирно спал. Сейчас же корабли один за другим устремлялись в небо, на фоне поднимающейся из-за горизонта звезды. Утро выдалось для обестанцев с Армеллона не слишком-то привычным. Но Ториан понимал, что все гражданские не успеют улететь. Для эвакуации целой колонии нужно гораздо больше техники и времени. Не пару сотен транспортников и патрульных звездолетов, а что-то посущественнее. Никто не готовился к такому масштабному и быстрому бегству. За кромкой города из тумана выступали силуэты шагающих монстров. Они походили на небоскребы, которые шли хоть и медленно, но неумолимо, заставляя дрожать землю под своими огромными ногами. «Почему они прибыли именно сюда?» «Айрин, проверь, что находится на восток от столицы колонии», — попросил Ториан, используя для связи с флагманом универсальный шлем скафандра. «Смотрим. Там проходит жилы Этернита. Рядом энергостанции. Этот элемент — основной источник питания для всего города», — встревоженно сообщил коммандор Орланс минуту спустя. «Значит, любите редкие элементы. Да вы гурманы!» — усмехнулся Ториан. «Адмирал! Адмирал! Поступила информация, что жила уходит прямо под город!» — доложил другой его помощник, что оставался на Ангросе. Это уже хуже. Сейчас мы посмотрим, что к чему, буркнул Дайнер и дал команду второму пилоту временно перевести на себя управление. Каменные чудовища по мере приближения росли на глазах. Ториан видел их странные лица, будто неживые, с полным отсутствием мимики, напоминало маски древних идолов. Глаза у существ тоже были, но без каких-либо признаков живости. Монстры просто делали своё дело они окружали город занимая все больше территории над жилой этернита они просто впитывали в себя нужное им вещество перед тем ториан все гадал как же гиганты питаются оказалось что рот им вовсе для этого не нужен Чудовища засасывали элементы поверхностью тела и будто светились при этом преобразовывали атомы выбирая их в себя невозможно это же ядерные технологии требующие уйму энергии как же они не взрываются Впрочем, тогда понятно, почему каменным требуется так много питания. Ториану даже хотелось протереть глаза, до того нереальным всё выглядело, но шлем от скафандра мешал. Он всё же собрался с мыслями. Существа не обращали внимания на корабли, значит, можно подобраться ещё ближе. «Нейр, сделай круг, нужно провести съёмки». Пока военный выполнял приказ, Ториан вместе с технологами с флагмана Высчитывал скорость поглощения руды каменными существами, и результаты просто ошеломляли. Но последние расчёты с бортового компьютера Ангрыса и вовсе заставили адмирала нервно дернуться от бессилия. Городу грозило непросто остаться без энергии. Ему угрожала настоящая катастрофа. Еще немного, и пласт грунта обрушится, увлекая за собой здания, людей, машины. Этах, нужно что-то делать. Мы не можем допустить этого. «Все жители никак не успеют улететь!» Голоса в военных шлемах сливались в общую какофонию в которой Ториан едва улавливал нужную ему информацию. «Тихо! Слушать мою команду! Попытаемся их отвлечь, чтобы они развернулись и отошли от города!» «Нам нужно выиграть время!» — приказал адмирал, переводя на себя управление. В сравнении с гигантами из сжатой материи, которые лишь внешне выглядели каменными, Звездолеты эрританского флота казались букашками, надоедливыми насекомыми, что кружили вокруг огромных округлых голов и старательно переводили на себя внимание. Десятки монстров впитывали ценные элементы, невзирая на корабли. Но один из звездолетов вдруг подошел слишком близко, в тот самый момент, когда Исполин разворачивался. Тот задел звездолет лапой, и истребитель полетел на землю, оставляя за собой длинный хвост из дыма. Кто-то из военных не понял, что случилось, приняв это за нападение и выстрелил это стало роковой ошибкой существа повернулись настолько синхронно словно репетировали некоторое время они стояли будто раздумывая или ждали команды а потом двинулись на звездолеты размахивая огромными руками и круша все на своем пути на их лицах появились злые гримасы если можно было так назвать изменения теперь целью каменных стало вовсе не поедание руды а нападение Ториан отпускал одну за другим крепкие словечки в адрес того, кто первым спровоцировал на атаку великанов. Он уже догадался, кто учудил подобное. Эрритане не стали бы действовать столь опрометчиво. Но пока требовалось срочно понять, как поступить с теми чудовищами, которые шли в атаку на эрританские корабли. Они определенно опасны и непредсказуемы. Если до этого и были сомнения, то теперь было понятно, что это вовсе не мирные существа, а настоящая угроза для всех. Часть монстров осталась на планете, но другая половина трансформировалась и взлетела, догоняя уже слегка потрепанный ританский флот. «Адмирал, нам нужно отстреливаться!» — раздался сбоку испуганный голос второго пилота. «У нас и нет другого выхода, иначе они разнесут нас на клочки!» — процедил Ториан и скомандовал подготовить орудие к бою. Но малиновые вспышки от плазменных сгустков отражались от агрессивных астероидов, не причиняя им никакого вреда. Ракеты просто отлетали в стороны, взрываясь поодаль с напами золотистых искр. Лазеры не могли разрушить прочный материал, из которого состояли удивительные враги. При этом каждая атака провоцировала каменных монстров поторопиться. Они набирали скорость вопреки собственной форме и весу, словно имели какие-то двигатели. Однако в космосе каменные существа оказались не слишком-то маневренными. Эрританам удавалось увиливать от атак, оттягивая время. Это единственное, чего они добились. Но зато смогли отвлечь великанов от залежи Этернита. И этим самым дали жителям возможность покинуть город. Вот только Ториан понятия не имел, сколько они так продержатся. Потери неминуемы, и надо решать, как теперь быть, чтобы сохранить свои позиции. Элеонора Я проснулась в полнейшей тишине. Мой ком даже ни разу не пискнул за все это время. Похоже, Ториан специально выключил в нем звук, чтобы меня не будить. Айтахов ревнивец. Накричал вчера, наговорил всякого, а сам ушел, бросив меня одну. Даже завтрака не оставил, как в предыдущие дни, когда я ночевала в его каюте. Ну и не надо, обойдусь как-нибудь без его участия. Я надула губы и направилась в душ обходя осколки посуды и то, что оставалось на полу. Что-то, конечно, Ториан уже выбросил в перерабатывающий контейнер, но всего не заметил. Значит, сильно торопился меня покинуть. Решил не брать с собой, или же... Развернувшись, я бросилась к иллюминатору и поняла, что корабль завис неподалеку от планеты, той самой, куда мы и направлялись. Армелона. Вдалеке мелькали вспышки, и мне они совершенно не нравились. Да что там происходит, в конце концов? Неужели на нас кто-то напал? Я попыталась набрать Ториану Пакому. Скрпш. И тишина. Мое сердце забилось, как набат. Легкий сдавило от волнения. Натягивала я одежду почти на мокрое тело. Кое-как собрала волосы в пучок. И, выбежав из каюты, устремилась к лифту. С просонья я планировала зайти в свою каюту, но теперь единственной мыслью. Стала выяснить, что вообще происходит. И мне было плевать, как я выгляжу. Я волновалась за Ториана, даже забыла про свою обиду. Руки дрожали, и я никак не могла попасть на сенсорную кнопку, чтобы выбрать нужный уровень флагмана. Наконец мне почти удалось это сделать. Но внезапно по кисти скользнула покрытая серебристыми чешуйками ладонь. Мужские пальцы с силой сжали запястье. — Не надо так торопиться, принцесса Элеонора Торренс! — прошипел прямо в ухо незнакомый мужской голос. — У нас сегодня совсем другой маршрут. — Что? Я попыталась повернуться, но тут же попала в цепкие руки Ританина. — Кто вы такой? — Это совсем неважно Главное, что я знаю, кто ты такая, — язвительно прокомментировал незнакомец. — Выходим здесь. Он вытолкнул меня из лифта на промежуточном этаже. Не больно, но довольно ощутимо, показывая, что церемониться со мной вовсе не собирается. Я сопротивлялась, но безрезультатно. Кричать мне тоже не дали. Как только попыталась, мужчина тут же закрыл мой рот ладонью. «Ещё один звук, и я применю силовой кляп. Поверьте, принцесса, вы совсем не хотите это почувствовать», — предупредил Ританин. Он протащил меня по пустому коридору, и мы оказались в небольшом помещении, где я ни разу не бывала. В углу я заметила сложенные скафандры незнакомой модели мужчина подал один из них мне. «Надевай, быстро. Я шутить с тобой не намерен, если ты еще не поняла». Строго заявил он, облачаясь в серебристый костюм, снабженный странным пультом. Я отчаянно гадала, кто бы это мог быть и как мне предупредить Ториана. «Зачем вы собираетесь меня похитить?» Все же задала вопрос, хотя разговаривать с этим типом мне очень-то хотелось. Но он был вооружен и явно опасен, а я не могла ничего поделать. «Даже если буду орать во весь голос, никто не услышит». «Работа. Всего лишь работа, не более того. Не думаю, что я повелся на твои прелести, милая». Усмехнулся Ританин. Его глаза налились темным серебром, а потом приобрели холодный голубоватый оттенок. Он явно не шутил и целенаправленно пришел за мной. Но пока мы на Ангрессе и далеко от шлюза, возможно, мне удастся перехитрить его по пути». «Или встретим кого-то из военных, тогда я позову на помощь». Я натянула на себя костюм и гордо вскинула голову в шлеме. «Вот так бы сразу». Он протянул ко мне руку. Пространство за щитком шлема. Вспыхнуло ярким светом, и я даже не поняла, что случилось. Зрение восстановилось не сразу. И одновременно с этим я поняла, что мы находимся уже вовсе не на флагмониторе она, и даже не на одном из его штурмовиков. Это совсем другой корабль. Явно военный, судя по пульту управления. Но я еще не видела подобных в папином флоте. В голове сразу замелькали предположения. Может, меня похитил кто-то из членов фританской оппозиции? У отца есть и противники, хотя его сторонников так много, что голос остальных почти не слышен. Но кто знает, на что они могут пойти? Или это таинственные кукловоды каменных монстров? Я почему-то не сомневалась, что ими управляет кто-то извне. Кто-то гораздо более агрессивный с далеко идущими планами. А может, вкор зашевелился клубок змей? Из тех, что плели заговор против отца. Варианты множились минута к минуте. Файролу могли вернуться ткены, а им, как известно, очень нужны были уники. Такие, как я. С нашей помощью они создавали живое оружие. Модифицированных насекомых, способных жить где угодно и даже недолго выживать в космосе. А может, зреет очередной переворот? Типа того, что едва не провернули Олы. Как раз когда Ториан показал себя героем. чтобы там ни было, хорошего в моем похищении мало. Но возможность избежать с этого корабля наверняка есть. В первую очередь нужно отправить Ториану сообщение. Я с грустью посмотрела на свою руку, с которой исчез браслет. Это будет труднее, чем кажется. Я даже не заметила, когда Даританин успел стащить мой гаджет. «Стоило присмотреться к моему похитителю поближе, чтобы понять, как лучше действовать, схитрить, если придётся, использовать свои способности, чтобы не позволить использовать себя». Ториан Какое-то время каменные монстры просто гнались за кораблями «Ретан», пытаясь их протаранить. Они выглядели серьёзной угрозой, потому что никакое оружие на чудовищ не действовало, Однако более юркие и маневренные корабли Ториана легко лавировали в строе живых астероидов, умудряясь избегать атаки. Несколько раз астероиды даже столкнулись друг с другом. По космосу прошла волна, как от взрыва. Ближайшие к ним звездолеты отбросило в сторону. Но чудовища не пострадали, выглядели целыми и невредимыми. И внезапно все изменилось. Каменные монстры чуть притормозили И Ториан уже собирался порадоваться тому, что преследование прекратилось. Но радость его была преждевременной. Живые астероиды уплотнили строй, сблизились по максимуму и стартовали так резко, что несколько штурмовиков не успели сориентироваться Их просто смело мощной ударной массой. Спасательные челноки рассыпались по космосу, и Ториан приказал ближайшим истребителям подобрать товарищей. А каменная армада двинулась дальше. Ториан вытер под лба Когда еще он попадал в такую передрягу? Вспомнить не удавалось. Обычно даже в самых тяжелых случаях ситуация складывалась менее плачевной. Даже когда Оллы атаковали своим секретным новым оружием, уничтожая целые отряды кораблей за раз, Рритане могли нанести ответный удар. Могли навредить противнику своим оружием. Теперь же они были совершенно беззащитны перед каменными монстрами. И оставалось лишь спасаться. Ториан Дейнир... Адмирал раританского флота, опытный военный, впервые в жизни оказался в такой ситуации, когда единственным возможным маневром был побег — дезертирство с поля боя. Собраться получилось с трудом. Ториан снова вытер пот со лба Айтахов обестанец. Какого ткенна ему понадобилось стрелять в неведомых чудовищ? Впрочем, Эванс уже поплатился за свою неосторожность. Его корабль оказался в числе тех, что смела армада астероидов. И теперь самого Эванса подобрал один из эританских звездолетов». Ториан криво усмехнулся. «Тем временем каменные монстры изменили построение. Несколько резко рванули вперед, развивая какую-то просто невероятную скорость. Легко обошли самые быстрые в файроле эританские штурмовики и удалились в стороны. Другие сгрудились еще больше. Ториан понял маневр прежде, чем тот случился». «Быстро! Всем рассыпаться в стороны! Как можно дальше от астероидов?» Риттонские корабли едва успели разлететься кто куда, когда вернулись каменные монстры, что устремились вперед и в стороны. Они собирались взять противника в кольцо. Тори она не оставляла ощущения, что живыми астероидами кто-то управляет. Слишком человеческой казалась стратегия этих негуманоидов из неведомой, но живой ткани. Слишком все это походило на стратегию и тактику, какую сам Ториан Дейнир в своё время изучал во флоте Кор. Рассыпанные по космосу далеко друг от друга ретанские корабли оказались для противников плохой добычей. Каменные приостановились, будто опять получали ценные указания. Несколько томительных минут они просто висели в космосе, не двигаясь, как настоящие астероиды. А затем вдруг крутанулись и устремились прочь. Куда, Ториан не понял. «Ими командуют». Теперь он был в этом уверен. Некто со стороны приказал уходить, покинуть поле боя. «Всем на флагман!» — скомандовал Ториан, не переставая следить за удаляющимися каменными монстрами. «Вдруг вернуться Вдруг это обманный маневр?» Однако опасения Ториана оказались напрасными. Живые астероиды быстро превратились в мелкие точки в глубине космоса и затем совсем скрылись из виду. Но на душе у адмирала все равно почему-то было неспокойно, будто случилось нечто ужасно нехорошее, просто отвратительное. И он еще об этом ничего не знал. Вернувшись на флагман, Ториан первым делом отправил доклад на Ретан, приложив к нему видеозапись боя, а затем метнулся в свою каюту. Беспорядок еще оставался, и адмирал принялся убираться. Можно было вызвать кого-то из обслуги, но Ториану не хотелось самому контролировать робота обычно этим занимались отдельные члены экипажа к тому же это спровоцировало бы кривотолки почему в каюте адмирала разбитые тарелки что такое случилось там вчера ночью завершив с уборкой ториан решил наведаться к кэлли по крайней мере извиниться попытаться объяснить причины своего поведения недопустимого с любимой женщиной приняв душ и переодевшись в свежий мундир он постучал в каюту принцессы подождал какое-то время но никто не открыл Ториан постучал снова, слушая, как бухает в ушах пульс и едва дыша. «Где она?» Почему-то этот вопрос теперь стал для него самым главным. Даже важнее необходимости побыстрее доложить о происшествии лично королю ритана, связавшей с ним по видеофону. Внутри нарастала какая-то паника. Странная и совершенно несвойственная Ториану. Он еще раз постучал в каюту, не выдержал и открыл ее сам, вошел». Комнаты выглядели так, словно после уборки вчера вечером принцесса так и не вернулась в свои апартаменты. Да куда же она подевалась? Ториан вызвал нел Ориса, на всякий случай решив проверить и этот вариант. Вдруг принцесса решила вернуться к прежним обязанностям. «Да, Адмирал Дейнир, где ваш бывший подчиненный Леонард Орден?» «Не знаю. Он не появлялся в нашей части корабля. Он ведь теперь ваш помощник». «Да куда же она подевалась?» Ториан метнулся к секретному сейфу в стене своей каюты. Провел рукой вдоль стены, снимая голографическую обманку. Изображение исчезло, и появился пульт. Ториан быстро набрал нужную комбинацию кнопок, и навстречу выехал секретный визор. Адмирал вызвал на экран данные из всех отсеков корабля. Вряд ли Эля в чьей-то каюте. Обычно офицеры друг к другу не заходят, встречаясь на нейтральной территории. А осторожные принцессы и вовсе не стало бы рисковать, наведываясь к кому-то в гости. Все остальные части корабля, кроме личных апартаментов экипажа, здесь были как на ладони. Ториан скрупулезно просматривал один отсек за другим. Хозяйственные блоки, оружейные, коридоры, лифты, кают-компании, столовые, бары. Элли нигде не было. Адмирал бегло пробежался по всем помещениям. Принцесса словно сквозь землю провалилась как выражались абистанцы. В нервном напряжении Ториан принялся просматривать записи последних часов, одну за другой, и, когда понял, что произошло, выругался так, как уже давно не ругался. Он увидел, как Элю схватили в лифте и как провели в хозяйственный отсек, затем при помощи знакомых скафандров-телепортов забрали с флагмана. Он не видел лица похитителя, но, тем не менее, уже знал, что искать след уникального до сих пор единственного в своем роде корабля, которым и он сам когда-то управлял. Датчики сразу же уловили особенное излучение. Отложив сеанс связи с королем, Ториан, взялся за дело. Принес из закрытого отсека своей каюты скафандр телепорт, которым не пользовался уже несколько лет, но хранил на всякий случай, проверил в рабочем ли тот состоянии, переместившись из одной части каюты в другую. Прыгнул в жилище Элли и вернулся обратно. Всё нормально слава Деллису! маячок связанный с нужным кораблем еще на месте ториан не мог точно знать работает ли он и не приведет ли он его в открытый космос с момента последнего его использования прошли годы но все равно рискнул бы ради нее в скафандре он какое то время мог прожить в невесомости а эля эля стала его наваждением его спасением от одиночества которое все больше засасывалало в свои сети угнетала и давило и его гибелью потому что вряд ли тот о ком сразу подумал ториан похитил принцессу ради своих целей определенно он поступил так по приказу начальства а это значит что связь элли и ториана сочли неправильной и скоро их разлучат. возможно ториан утрировал и элю просто нашли чтобы доставить по адресу однако мысль о том что эту женщину у него вскоре отнимут сводила с ума и совершенно лишала ясности мысли У адмирала еще были силы и желания бороться, и он не собирался сдаваться, потому что только с Элей он чувствовал себя бесконечно счастливым. И еще сверлила изнутри неприятные мысли Они расстались на плохой волне. Эля была обижена и расстроена. И Ториан, приготовивший столько приятных слов, столько извинений, так и не успел ничего ей сказать. «Адмирал собрался с большим трудом», — сказалась военная привычка, — «не раскисать» уметь привести себя в норму даже в самых, казалось бы, ужасных обстоятельствах. Ториан еще раз проверил скафандр, аккумуляторы, заряд был полный. Маячок мигнул, и адмирал обрадовался, дал сигнал к прыжку. Все вокруг закружилось, залило чернотой, будто на глаза вылили чернила. А когда все прояснилось, Ториан только выругался. Посмотрел на маячок. Сигнал исчез. Элеонора Я боялась, что меня закроют. Рисовала себе даже камеры для арестантов, какие были на всех звездолётах ританского флота. Да и флота Корт тоже. на какое-то время меня действительно заперли в каюте, где почти не было мебели. Откидная кровать без белья и единственное пластиковое кресло. Больше ничего. Я присела, отбросив за спину упавший на лицо локон и гипнотизируя взглядом двери за которыми скрылся мой похититель. Оставалось только строить предположения о причинах моего нахождения на этом корабле. Но я не собиралась сдаваться. Впрочем, долго страдать в одиночестве мне не пришлось. Вскоре дверь открылась, и Ретанин жестом пригласил меня на выход. Он обвел рукой окружение и заявил. «Ну что, принцесса Элеонора Торренс, занимай любую каюту, какая понравится. Путь предстоит не такой уж и близкий». Я уставилась в стальные глаза мужчины, одетого в черную форму, определенно военную. Вот только я никогда подобный не видела в армии отца или где-то еще. «Кто вы? И что вам нужно?» Спросила как можно спокойнее, следуя за ним до рубки управления. По пути разглядывала корабль в поисках хоть чего-то, что могло бы мне помочь. Оружие или спасательные шлюпки. Аританин повернулся, ухмыльнулся. Он явно заметил, что я высматриваю пути для побега. Я Эльтмар Ренмайер, офицер секретной службы твоего отца Элеонора. Мне поручено доставить тебя на Ретан, целой и невредимой. Так что отдыхай, расслабляйся. Здесь полная зарядка в агрегате для молекулярной сборки пищи. Ни в чем себе не отказывай. Он проследил направление моего взгляда и вкратчиво добавил: "Все коды имеют защиту. Я в курсе твоих возможных уловок". «Как и способности уника Он странно усмехнулся, будто вспомнил нечто одновременно приятное и волнующее. «Мы уже в гиперпространстве. Даже не пытайся сбежать». Так. Первый ужас схлынул. Паника отступила. «Ладно. Я хотя бы не у врагов. И на том спасибо. Если это папин посланец, может, удастся попросить у него браслет, чтобы связаться с Торианом. Если этот эльдмар служит отцу, значит, не враг адмиралу» и вряд ли он знает о наших отношениях. Тем более, что у меня есть веская причина для того, чтобы пообщаться с Торианом. Офицер М. Ренмайер? Могу я связаться с адмиралом Дейниром? Я ведь была его личным помощником. Наверняка он меня ищет. К тому же у меня есть служебные поручения, я ведь должна сообщить, что не могу их выполнить. Мой монолог казался мне очень убедительным. Для важности я смотрела прямо в глаза похитителю стараясь выглядеть как можно более деловитой и спокойной, хотя сердце так и колотилось в груди, словно сумасшедшее, даже ладони стали липкими. Эльтмар задумался, проводя пальцами по гладкому ретанскому подбородку. Смотрел на меня так, будто мог просветить насквозь рентгеном. Я уже надеялась, что смогла убедить похитителя, когда Эльтмар усмехнулся и сообщил. «Вот доберешься до Ретана, и там пусть король Рейминар Торрен сам решает». «С кем тебе связываться, а с кем нет. Мне поручено доставить тебя туда. А дальше поговоришь с папой и во всём разберёшься». Он выглядел предельно спокойным, даже безразличным. «Но мои обязанности!» — воскликнула я. «Ничего. Уверен, в британском флоте найдётся тот, кто поможет адмиралу. Я сам там когда-то служил. Да и Ториана, да и Нира отлично знаю. Он опытный военный. Уверен, справится без маленькой непослушной принцессы». Смешок похитителя ясно давал понять. Меня он, как военного, всерьез не принимал, видимо, как и папа. Я молча сглотнула вставший в горле комок и попыталась собраться с мыслями. Скоро весь мой маскарад раскроется. Рано или поздно это должно было случиться, но не таким же отвратительным образом. Когда меня доставят во дворец, едва ли не силой. Хотя я не сомневалась, что папин агент применит и ее, если понадобится. «Мой отец уже всё знает? Он в курсе, где я была?» «Нет, пока не в курсе. Получив задание, я нашёл тебя сам. Совершенно неважно как. У меня свои связи. Не считай, что я передумаю и отпущу тебя. Я никогда не проваливаю задание. А вот наш общий знакомый Ториан дайнир будет отвечать перед твоим отцом лично. Не стану лезть в ваши тайные дела и спрашивать, Почему он все это время скрывал твое нахождение на Ангрессе от короля? Тем более, если ты стала его помощницей. Он раньше не всегда отличался умными поступками». Эльтмар многозначительно хмыкнул. «Похоже, я все же прокололась, поспешив с объяснениями. Теперь вариант, что Ториан ничего не знал, не прокатит. Я упала в кресло, глядя на сотрудника секретной службы. Было в нем что-то странное» непонятные мне. Когда он говорил про Ториана, его тон подозрительно менялся. Он то ли злился на Адмирала, то ли издевался. Но явно знал о Дейнире больше меня. А я, если хорошо подумать, я совсем не знала Ториана как личность. Только то, что говорили о нем окружающие. Принципиальный, строгий, правильный. Но я понятия не имела, что скрывается в прошлом Адмирала. Думаю, Эльтмар тоже не собирался меня в это посвящать, потому что, завершив монолог, он сделал себе кофе на агрегате для молекулярной сборки пищи и, сев в кресло, принялся медленно садить напиток, ясно давая понять, что пока не собирается отвечать на мои вопросы. Три дня я слонялась по незнакомому кораблю и места себе не находила. Любимая еда словно утратила вкус. Фильмы по визору из коллекции любой расы раздражали. Романтические истории казались наигранными и лживыми. Эльтмар меня просто бесил. Было в нем что-то особо отталкивающее. Скрытный, подозрительный. Такими я и представляла шпионов. Я понимала, что не справлюсь с натренированным ританским военным. Тем более, что в спецподразделение набирали только самых лучших. Но после непродолжительной службы мой характер изменился явно не в лучшую сторону Хотелось огреть этого Ренмайера по наглой физиономии, а порой и вовсе придушить за его язвительные фразочки. Но я не смогу снять защиту с паролей и вывести корабль в обычное пространство самостоятельно. Он заранее все предусмотрел, будто видел меня насквозь. Поэтому я старалась с ним не пересекаться. Лишь время от времени заходила в рубку управления, чтобы узнать, вышли ли мы из гиперпространства, и попытаться дозвониться Ториану. Я понимала, что он меня ищет, и меньше всего хотела, чтобы адмирал думал, будто я сбежала. Мало ли что ему придет в голову, когда Ториан обнаружит мое исчезновение. А еще не оставляла мысль о том, что я могу подставить Ториана. А так оно и будет, когда Эльтмар передаст меня папе. Это я сбежала из дома, и я же толкнула адмиралу на провокацию. И отвечать нужно. Лишь мне. Мы продолжали двигаться в гиперпространстве, пока не настал день Икс. Я представляла расстояние от Армелона до Ритана. Судя по времени нашего полета, мы уже приближались к родной планете, и у меня оставалось все меньше шансов исправить ситуацию. Я не спала, когда почувствовала легкую вибрацию. Корабль менял скорость, замедлялся. Я немедленно поднялась с кровати, оделась и устремилась в рубку управления. Судя по всему, Эльтмар именно там». Еще издалека я услышала какой-то подозрительный шум и не сразу поняла, что он означает. А потом раздался разговор. Я узнала голос адмирала сразу же и подумала, что разговор ведется по видеосвязи. Заглянула в каюту и обомлела. Эльтмар и Ториан стояли друг напротив друга. Один в уже привычном черном костюме, второй в скафандре, похожем на те, в каких мы с Ренмайером переместились на его корабль. Как Ториан тут оказался? В голове замелькали самые разные мысли. Подумалось, что произошла стыковка, а я ничего не заметила. Но больше всего поразили слова, что бросали друг другу Ритане. Ториан В таком напряжении адмирал не пребывал уже несколько лет. Даже бой с каменными монстрами казался пустяком в сравнении с тем, что случится дальше, когда он предстанет перед королем Торренсом и будет отвечать за свое молчание. Фактически предательство. По его приказу флагман развернулся и теперь на всей скорости двигался гиперпространством в сторону Ретана, туда, где Ренмайер, будь он не ладен, намеревался доставить Элю. Порой Ториан не выдерживал и командовал вывести Ангресс в обычный космос, игнорируя вопросы подчиненных. Пробовал засечь сигнал маячка, связывающего его скафандр и фантом, на котором Ренмайер, до сих пор выполнял свои задания безрезультатно до на прибытиинеррретан оставалось все меньше времени адмирал уже отчаялся когда случилось чудо маячок дал о себе знать ториан не стал терять время предупредив орланса что оставляет на него командование флагманом он надел скафандр и тут же совершил опасный прыжок через телепорт боясь опоздать и не успеть забрать принцессу пространство охватило привычное сияние Мгновение, и он очутился в знакомом помещении среди технического оборудования. Ториан предпочел бы вовсе не вспоминать эту каюту. Но сейчас нужно отыскать принцессу, в идеале воспользоваться тем же путем, каким он сюда прибыл, похитив у Ренмайера второй скафандр, и уйти незамеченным вместе с принцессой. Но выполнить дерзкий план Ториан не успел. «Так и знал, что ты здесь объявишься, адмирал!» раздался за спиной короткий смешок. Ториан повернулся, смерив Эльтмора надменным взглядом. В их жизни было всякое, но Дейнир не забывал о той связи, что когда-то ощущалась костью в горле, а потом стало причиной разных проблем. Теперь никакой астральной связи не было, впрочем, как и прежней вражды. Ториан и Эльтмор давно помирились, но за последние годы после войны с Оллами виделись всего пару раз, да и то случайно. «Ты...» Ты снова решил вмешаться в мою жизнь. Почему ты забрал девушку с флагмана, не поставив меня в известность? Как же ты изменился, безупречный Ториан Дейнир. Всегда как пёс, верный своему королю, смотрящему в рот. Как так вышло, что теперь я следую закону и выполняю приказ Торренса, а ты нет? Похоже, на сей раз мы с тобой поменялись ролями. С явным сарказмом бросил Эльтмар. Ты стал плохим мальчиком? Голос бывшего товарища наполнился ядом. Кажется, Ториан лишь теперь понял Эльтмара и всю глубину его прежних обид. Он сам осуждал Ренмайера за нарушение законов Арритана, за то, что тот не подчинялся королю. Уже это одно он считал предательством. Теперь Железный Адмирал впервые четко осознал, что есть вещи и поважнее строгого соблюдения законов и военного кодекса. «Существует в жизни то, ради чего можно нарушить все» и при этом чувствует себя правым. Поэтому он, еще минуту назад готовый убить Элла за вмешательство и похищение принцессы, вдруг немного успокоился. «Слушай, все не так, как ты думаешь». Я не собирался скрывать присутствие Элеонора на своем корабле. «Я планировал донести об этом Рейминару Торренсу. Даже вызвал его по секретному каналу связи. Как только узнал в лейтенанте Ордене принцессу Торренс, Элл скрестил руки на груди и слушал, молча, не возражая. Меньше всего Ториану хотелось говорить обо всём этому Рританину. Тому самому, что уже однажды перешёл ему дорогу на любовном фронте, отняв последние крохи надежды. Когда-то он желал спросить Элла, как поступил бы тот в ситуации Ториана, узнав, что его пара, принцесса ритана недоступная и желанная. Однако теперь Ториану совсем не хотелось подобной беседы с бывшим боевым товарищем. Но выбора не было. Судьба посмеялась над Торианом снова, словно ей нравилось издеваться над ним и наблюдать, как решает проблемы адмирал. Однажды у него отняли возлюбленную, затем дали второй шанс, но в качестве истинной подсунули еще более недоступную женщину, ту, которую адмирал и желать не имел права. Даже смотреть лишний раз в ее сторону с определенными мыслями уже было для него преступлением в момент слабости ториан думал о том что посоветовал бы ему в этом случае эльтмар а вот теперь ранмайер был последним кому ториан хотел бы раскрывать душу но пришлось сделать над собой усилия эльтмар ранмайер не такой как большинство военных и шпионов ритана если и есть существо способное пойти против прямого приказа короля ради более важной как ему кажутся цели так это он бывший беглый преступник, похититель Фантома, а сейчас один из лучших секретных агентов ритана Ради своей нынешней жены, Дианы Ренмайер. В прошлом он пошел на все. На измену, на кражу девушки прямо из дворца короля Торренса, на схватку с Торианом. И только счастливый случай помог Элу выпутаться и выйти сухим из воды, как выражаются абистанцы. Тогда, ради счастья Эльтмара и Дианы, Ториан пожертвовал собой, прыгнув с бомбой в корабль Оллов. Тот самый, который за считанные часы боя уничтожил большую часть флота Кор и хорошенько пощипал армады ритана Тогда Ториан едва не погиб и выжил лишь чудом. Теперь очередь Элла оплатить этот долг. Если он не изменился, долг чести для офицера Ренмайера дороже и важнее всего, а вовсе невидимая преданность своему народу или королю. Только сейчас, здесь, Ториан понял, насколько картонными были его идеалы и узким взгляд на то, что правильно, а что нет. Вот что разделило их с Эллом, поставило по разные стороны баррикад. И теперь могло примирить старых боевых товарищей окончательно. «Ты лжешь. Я разговаривал с Рейминаром перед тем, как отправиться к тебе на корабль. В тот самый момент, когда шел бой с этими. Неважно. Ты ничего не сказал королю». Ториан замолчал, сжал кулаки. «Бесполезно лгать тому, кто много лет чувствовал все твои эмоции, чуть ли не мысли читал, и начал ощущать тебя почти на интуитивном уровне, ловя малейшее настроение по косвенным признакам, которые другие не заметили бы, изменением мимики, каждому движению и интонации. Даже сейчас, когда с прошлым покончено, Эльтмор слишком хорошо знал нрав Ториана». Поэтому и удивлялся, что принцесса, оказавшись на флагмане, не была тут же откомандирована назад к отцу. «У меня имелась на то причина, очень важная причина», глухим голосом произнёс адмирал. «Я действительно два месяца не имел ни малейшего понятия, что или оно раскрывается на флагмане под именем обестанского лейтенанта. А потом, когда узнал её, собирался доложить обо всём Торренсу, но... на но выгнул бровь Рэнмайер, вопросительно глядя на Ториана. «Я тебя не очень понимаю. Ты что, исповедаться мне решил?» «Ай так, просто выслушай!» взорвался Ториан, едва сдерживаясь, чтобы не начистить наглое лицо сотрудника секретного подразделения короля, единственного из всех, что не подчинялось адмиралу. «Ладно, говори, пока я добрый». Элеонора оказалась... «Она моя истинная пара». «У нас произошло слияние. Ты это понимаешь?» «Тебе, как никому другому, известно, через что мне пришлось пройти», — выдохнул адмирал, пытаясь успокоиться. «Когда-то ты сам поставил на кон все, чтобы получить Диану. Рисковал жизнью. Так вышло, что теперь я на твоем месте. Еще недавно я был уверен, что мне больше не выпадет шанс встретить свою судьбу. Что мое будущее — одиночество и пустой космос». Но боги дали новую возможность стать счастливым. И я не мог упустить свой единственный шанс. Он хотел было что-то добавить, когда услышал легкие шаги. Они с Эльтмаром обернулись синхронно, будто по команде. «Кто такая Диана?» Принцесса Ретана смотрела на Ториана с заметным недоумением. Она явно услышала больше последней фразы. На красивом лице обестанки мелькнуло любопытство и даже ревность. «Диана, моя жена!» процедил Эльтмор, покосившись при этом на Ториана. «Она тоже уник, как и ты». Принцесса смотрела недоуменно, молча переваривая информацию. Потом, понимающе кивнула. Кажется, поверила. Вспомнила комканное объяснение Ториана по поводу его бывшей истинной пары. «Как скоро планируется посадка на Ритане, офицер Ренмайер?» Вдруг сменила она тон на официальный. «Через три часа. А что?» как принцесса Ритана приказываю включить сеанс связи с дворцом. Ториан сморгнул, не до конца понимая, что задумала эта чертовка. Хрупкая девушка с сильным характером и истинно отцовским упрямством. Она что, хочет рассказать все Торренсу раньше времени? «Вообще-то я подчиняюсь твоему отцу», — насмешливо заявил Эльтмар. это исключительно по собственной воле. Заставить меня еще никому не удавалось». И он метнул хитрый взгляд на Ториана. «Тебе я пока никаких обещаний или клятв верности не давал, кем бы ты там ни была по праву рождения!» Эльтмар Ренмайер не изменился ни капли. Даже вернувшись на службу и забросив незаконные авантюры, он остался волком-одиночкой и подчинялся прежде всего себе. И, как ни странно, Ториан, который всегда осуждал его за это, теперь даже проникся к другу уважением. «А я выполняю приказ» сообщить о местонахождении дочери короля, то есть себя. И мне плевать, кому ты подчиняешься. Немедленно включи видеосвязь». Разошлась вдруг Эля и украдкой улыбнулась Ториану. Кажется, она совсем на него не злилась, что не могло не радовать. Несмотря на сложную ситуацию, на душе у адмирала сразу полегчало. «Как же вы мне оба дороги!» — прорычал Эльтмар но Ториан отлично видел, что Ренмайер колеблется. Вдвоем с Элеонорой они справятся с Эльтмаром в любом случае. При этом Ренмайер не собирался упускать свою прибыль за доставку принцессы Нерритан. Он остался таким же, каким и был прежде. Везде искал выгоду, но не был чужд долгу, чести и справедливости. «Поддерживаю. Включай связь. Скажем королю, что мы летим вместе», — включился в игру Ториан. «И Эльтмар». «Хочу тебе напомнить о твоём долге». Глаза Эльтмора потемнели и теперь напоминали грозовое небо. «Вечно ты хочешь мне всё испортить!» Ториан лишь пожал плечами. «Не волнуйся, мы обязательно что-нибудь придумаем», шепнула принцесса, когда Эльтмор всё же направился к компьютеру. От её слов потеплело в груди. «Действительно, какая разница, на чьём корабле прибыть в космопорт?» Тем более, что к тому же времени туда прилетит и Ангрос. Главное, что она больше не дуется и явно настроена решительно, а с реакцией короля Рейминара они уж как-нибудь вместе справятся».